Эпилог. Две звонкоголосые, розовенькие, золотым пушком на голове красавицы, родились ранней весной. Кому из нас роды дались сложнее, мне или моему мужу, сказать трудно. Но я, в отличие от него, в обморок не падала. Поорать поорала, и то не очень громко, и не очень долго. И вот теперь в нашей семье подрастают два солнышка, Ариса и Асами, Папины дочки от кончика до мизинчика. До кончика волос и магия папина. От меня девчушки взяли только форму глаз, и все. Десять лет уже красавицам нашим. Не завидую я тем, кто захочет девчонок замуж взять. Да и просто взгляд неправильный бросит. Братья во главе с папой на ингредиенты для лаборатории разберут и скажут, что так и было. Да и самим красоткам палец в рот не клади, по самой локоть откусят. Братья их балуют во всем. Попросили научить драться? Пожалуйста. Попросили подарить лошадку? Пожалуйста. Научить магии? Обязательно. Шить, вышивать? А как же? Вот только бросить занятия им никто никогда не позволял. Просили? Нате вам. Жаден в семье нет. Хочешь посмотреть, как живут люди в королевстве? Учись себя защищать. Научишься? Посмотришь. Добрые братцы любящие, а уж папочка и того лучше. И только дедушка на внучек своих дышать боится все для них, а они и пользуются. Но дедуля наш крепок душой и телом поживет еще. А я что? Я ничего. Мне покой нужен, тишина, беременная я. Будет у нас в семье еще одна девочка, еще одна любимая красотулька. Натан, сиятельство мое ненаглядное, счастливый ходит, аж светится весь. Вот только нельзя в моей жизни с его подачи появилось слишком много. Целый список составить можно. А я подчиняюсь почти. О чем мне теперь волноваться? За нашими неугомонными девчонками есть кому присмотреть и без меня». «За первые два года нашей с мужем семейной жизни я беспрерывно и очень упорно занималась его внешним видом. И теперь он совершенно спокойно покидает нашу долину». Большинство шрамов на его теле и лице превратились в еле заметные штрихи, а те немногие, что остались, сгладились и не привлекают к себе особого внимания. Волосы его после моих зелий значительно потемнели, изменив его облик до неузнаваемости. А потому именно он сопровождал наших старших, Марка, Акио и Дейка, в их первом, почти самостоятельном путешествии по королевству. С полного и безоговорочного одобрения своего названного отца они создали свой отряд наемников и за четыре года завоевали себе имя, уважение и репутацию. Берут они за свои услуги очень дорого – Но на долгосрочные контракты не соглашаются. Недавно вот сообщили о том, что умудрились отказаться от службы королевскому дому. Каковы, а? Да и правда, нечего им при дворе делать. Забыла уже королевская семья про Натаниэля Эверли. Носит теперь этот титул «маленький сын наследнего принца» и «слава богам». А старшеньким нашим действительно некогда». Ждет их дальняя дорога, непростая дорога в королевство Аурентия. Сегодня мы проводили в путь нашего ангела. Старшие братья и их друзья с ним пойдут, присмотрят, помогут, но другое королевство, другие законы. Это желание сына увидеть своего родного отца и, возможно, поговорить с ним. Мы собрали его в дорогу, подготовили к возможным трудностям более чем старательно. Ангел — сильный воин-маг, а самое главное, он ведьмак, умеющий работать со стихиями. Мы все надеемся, что он найдет то, что ищет, и его душа успокоится. А я надеюсь на то, что из этого путешествия мои мальчики вернутся не с пустыми руками. И я не имею в виду золота. Пусть каждый из них найдет себе пару, ту любимую, единственную и неповторимую». «Ведьма я или кто? Я так хочу, боги мне свидетели, а значит, будет так». Как же хорошо, что четверо младших решительно настроены сидеть дома и приглядывать за сестрами. Кин, вот, например, заявил, что начнет искать себе пару только после того, как выдаст замуж сестричек. Надеюсь, он имел в виду старших, а то он рискует умереть холостым. «Боги». Присмотрите за моими мальчиками, пусть им сопутствует госпожа удача, выстилает путь его величества счастливый случай, дарят спокойные сны бархатные руки тьмы, а мы будем ждать их возвращения, все мы.